Раздел третий — Мама! Мамочка! Посмотри, какая рыбка плывет! Я хочу ее поймать! Перепрыгивая с камня на камень, Катя бежала вдоль ручья и старалась не упустить из виду блестящий силуэт маленькой серебристой рыбки. — Как хорошо, что ты жива! Помоги мне ее поймать, пока ручеек не влился в реку! — прокричала она и призывно махнула стоявшей на берегу матери. В полной уверенности, что мама бросилась ей на помощь, она, не оглядываясь, ступила босыми ногами в воду. «Теплая какая!» Едва успела удивиться Катя, как вдруг заметила, что серебристую рыбку стремительно настигает большая темная тень. Почти догнав ее тень, высунула на поверхность широкую плоскую морду и ощерила пасть. Не смей! Это моя рыба, не смей! изо всех сил закричала Катя и побежала быстрее, ускорив бег вниз по ручью, она упала и подняв голову, прямо перед собой увидела оскаленные зубы. Господи, ну снова кошмар приснился! Раскрыв глаза и обнаружив себя в рейсовом автобусе на Минск, тряхнула головой Проскурина и сбросила остатки сна. Снаружи по стеклу стекали косые потоки дождевой воды. В салоне же было сухо и даже жарко, особенно ногам. Видимо, она сидела прямо над вентиляционной решеткой, из которой шел горячий воздух. Хотя то грелась. Расстегнула она пуховик. На автостанции замерзла, как цуцик. Не мешала бы еще и разуться. Изогнувшись, Катя дотянулась до шнурков, расслабила их по очереди, освободила ноги. Стоило завершить эту процедуру, как кровь прилила к вискам, голова закружилась, в затылке появилась тупая боль. Почувствовав тошнотворный ком у горла, она потянула ворот свитера. «М -м, надо было вчера меньше пить. Катя снова откинулась к спинке кресла и закрыла глаза. Сначала белое вино, потом красное, да еще и полусладкое. Ведь знаю уже, что мне категорически нельзя смешивать напитки. Ой, хорошо хоть до водки не дошло. Воспоминания о вечеринке... Резко утратили свой радужный ореол, и еще рано утром, когда она проснулась от сильнейшей головной боли, проглотив таблетку, Катя снова забралась под одеяло, закрыла глаза, но сон не возвращался. Наоборот, неожиданно включился мозг и принялся шаг за шагом анализировать вчерашнее поведение.